Глава тридцать вторая. На их обстрел ответили неожиданно, вдруг, и как ответили? Сам темный властитель направил навстречу клинообразному с т р о ю с в о е г о летуна. к р ы л а т а я отвар ь рывком поднялась вверх и начала стремительно приближаться, постепенно снижаясь, будто пущенное из порока ядро. План восседавшего на седле скамье черного князя был, судя по всему, прост и б е с х и т р о с т е н Бросить дракона на разгоняющуюся свинью, сбить строй, разворотить о щ е т и н и в ш и е с я копьями рыло, свалить всадников, напугать лошадей, приостановить, замедлить, ослабить напор, помешать первому, самому страшному удару. Что ж, массивная туша надежно укрытая крепкой чешуей на такое вполне способна, если ее нечем остановить. У них было кое-что. Он твой, сагаадай. Донесся приглушенный за бралом голос Бернгарда. Попробуй. Скакавший по п р а в у ю руку от все в о л о д а ю з б а ш и в советах магистра не нуждался. Степняк уже наложил на т е т и в у первую стрелу. Из тех трех закаленных в крови властителя однажды уже пробивших черную броню, до сих пор сагаадай не истратил ни одной, но теперь пришло их время. На тот случай, если степняк не остановит змея и все же придется принять ближний бой, т и в т о н с к и й магистр держал наготове свой меч, также способный сокрушить и чешую летуна и латы властителя. Но ближний бой с таким противником означал бы неминуемый развал атакующего строя, так что стрела сейчас все же предпочтительнее клинка. Сагаада й с к а к а л чуть п р и в с т а в на стременах и набросив короткий повод на переднюю луку седла. Кривые ноги с т е п н я к а крепко сжимали мохнатые бока низкорослой лошадки, нелепо и несерьезно с м о т р е в ш е й с я между крупных рыцарских коней. Сообразительная кобылка никак не отреагировала на предоставленную свободу, не сбилась с шага, не шарахнулась в сторону, не отстала, не поломала ряда. х о р о ш а я все-таки у татар лошади, и лук, что сжимается гаодай, тоже, ох, как хорош, сложен из дерева, кости и рога. Склеен рыбьим клеем, туго обмотан воловьими жилами, покрыт особым защитным лаком, не боящимся ни жары, ни холода, ни проливного дождя. И стрела хороша, длинная, прямая, с густым оперением, с тяжелым о с т р ы м наконечником в серебряной отделке, а у ж к а к х о р о ш и степные лучники, т и ц сбивающие в лед на полном скаку. Все волод не сомневался, сагаадай не промахнется. Но ведь сейчас важно не просто попасть, сейчас нужно попасть так, чтобы черный князь не смог нанести ответного удара. Сбить нужно. Сагаадай выжидал. к р ы л а т ы й з м е й л е т е л прямо на них, падал сверху на голову т и т о н с к о й свиньи, так что снизу черного князя ни по чем не достать. Седока з а к р ы в а ю т раскинутые крылья, брюхо, толстая змеиная шея и плоская голова с клювом пастью. Садника не видать, только край щита торчит, да загнутый кончик занесенного для удара серповидного меча. Значит, Сагаадаю придется бить в дракона. Но удастся ли остановить такую тушу стрелой? Даже если наконечник пробьет прочную чешуйчатую шкуру, достанет ли он до важного органа, нанесет ли смертельную рану? Севолод слишком хорошо помнил, сколь живучим оказался Летун. атаковавший сторожу прошлой ночью. Стрелы из задних рядов летели уже не в упырей, в приближающуюся крылатую тварь. Попадали, отскакивали. Сагаадай все отводил тетиву к е т и в у к у х у оттягивал двумя пальцами, между которых топорщилось пестрое оперение. Юзбаши не спешил, а крылатый з м е й уже атаковал. Поднятый хвост кистень, раскинутые крылья. вытянутые когтистые лапы и шея, приоткрытая клыкастая пасть, злые темные щелки глаз между толстых век выцеливали будущих жертв. Чудилось еще пол секунды, секунда, и все будет поздно, и никакое мастерство степного лучника уже не поможет. Но мягкое неуловимое движение, указательный и средний пальцы юзбаши, тянувшие тугое переплетение жил... и удерживающие стрелу плавно разогнулись. Сагаадай спустил т е т и в у Стрела сорвалась с изгиба мощного лука, понеслась вверх и вперед, навстречу крылатой твари, в морду твари. Оглушительный драконий рев над головой, в самое ухо. А рука степного воина привычным молниеносным движением уже вырвала из колчана вторую стрелу. Ее Сагаадай пустил н е ц е л я с ь Так по крайней мере показалось Всеволоду. Однако и вторая стрела тоже попала в цель. Всеволод не сразу и сообразил, куда именно. Но когда ревущий змей пролетал мимо, отчаянно размахивая крыльями, м е ч а из стороны в сторону, слепо вертя головой с разинутой пастью клювом, он все же разглядел яркое оперение в глазницах твари, в двух пустых глазницах, из которых лилось и текло. Защитные складки толстых чешуйчатых век были пробиты и ослепил. Промелькнуло в голове. Сагаадай его ослепил. А татарский юзбаши ловко развернувшись в седле уже пустил третью стрелу. На этот раз в разъявленную пасть летуна. Дракон стремительно взмыл в небеса и повернул назад. Черный князь не решился повторно атаковать свинью на незрячей твари. к н я с улетал спеша укрыться за плотной стеной упорной и рати, ослепший летун, ведомый лишь поводом и волей Седака, мотался в воздухе будто ладья в бушующем море. з м е й все же унес Седака в тыл темного воинства, а вот благополучно опуститься на землю не смог. Силы оставили крылатую тварь. Две стрелы сагаадая, видимо, слишком глубоко вошли в глазницы. Да и заглоченный посеребренный наконечник третий тоже здоровья н е ч и с т и не прибавлял. Летун не удержался в воздухе и рухнул на скалы где-то у входа в ущелье. Кажется, там случился обвал. Только вряд ли черный князь погиб под камнями. По крайней мере, упыри впереди вели себя по-прежнему, как организованное войско, а не как обезумевшая толпа. а Атакующая свинья уже мчалась во весь опор, галопом. перестали звенеть тетивы степных луков, не с в и с т е л и стрелы. Татарские лучники вернулись в строй и взялись за сабли и копья, от которых в ближнем бою будет больше проку. Плотные ряды атакующих чуть рассредоточились, совсем немного, настолько, насколько это необходимо, чтобы всадники не мешали друг другу при первом копейном ударе, но и не утратили при этом силу общего натиска, потому что скоро уже, совсем скоро. Время приказов и молчаливой покорности судьбе кончилось. В эти последние мгновения перед ошибкой угрюма молчаливая свинья наконец подала голос. Свинья орала и визжала разноязыко, оглушительно, за яростными криками русичи, дикими воплями татар, боевыми кличами тевтонов неслышно было грохота копыт и лязга металла. Мало кто верил, что в эту ночь ему удастся вернуться. Скорее всего, не верил никто. И сейчас а т а к у ю щ а я горстка всадников через глотку в ы п л ё с к и в а л а всю горькую смесь обуявших их чувств. Только умруны Бернгарда скакали молча. Орденские рыцари уже погибшие однажды теперь были безразличны к смерти. Зато живые, которым только предстояло умереть, старались во всю. Все в о л о тоже что-то орал, подняв над головой мечи. А боирукий, он был обучен ездить по-татарски, правя конем лишь ногами. И сегодня умение это ему ой как пригодится. Копейщики впереди прочно укрепились в седлах с высокими задними луками и в длинных во всю ногу стременах. Серебряные умруны сидели как влитые, пригнувшись к лошадиным шеям и прикрывшись щитами. Копья выставлены вперед. На ветру бьются промокшие, посеченные и зорванные орденские плащи, встряхивая глубоко въевшуюся грязь подземного склепа и свежую упориную кровь. пропитавшую грубую ткань. Поверх склоненных ведрообразных шлемов в с е в о л о т видел впереди неровную, безмолвную и неподвижную белесую стену, перегораживающую склон. Плотные ряды упырей тянулись от основания замковой горы до входа в ущелье, ведущего к мертвому озеру. И эту преграду им предстояло прорвать. Стена быстро приближалась, дергаясь в тахт конскому скоку. казалось не всадники, всаживающие шпоры во взмыленные конские бока, мчатся к ней в тяжелом г а л о п е а сама она гигантскими прыжками несется навстречу. Раз прыжок, два прыжок, и упыри уже нетерпеливо тянут к людям руки змеи. Раз прыжок, два, и твари, стоящие впереди, даже не пытаются уклониться от посеребренных наконечников на осиновых древках. Раз прыжок, два. с в и н ь я с треском, хрустом, х л ю п о м в л а м ы в а е т с я в неровный строй нечисти, а, -а, а как дикий вепрь в заросли орешника, о, -о, -о, -о! и так же легко проходит. с к в о з ь первые ряды легко, потом будет труднее, много труднее, но это потом. Пока же, пока разить седла до да с разгона было просто легко и удобно. Когда о щ е т и н и в ш а е с я длинными прямыми бивнями копьями рылом многоногой свинья н а б е ш е н о й скорости вонзилась в упориную стену, весь мир впереди брызнул. Вот оно, пожалуй, самое подходящее слово. Вот что случилось с миром. Неровная податливая кладка брызнула черной кровью и отколотыми кусками из кирпичиков тел. Фонтанами крови рос с ы п ь ю тел. рыла голову за гривок свиньем, г н о в е н и е м позже и ее бока, в т с н у в ш и е с я в пролом, окатила зловонной черной ж и ж е й у п ы р е ш в ы р я л а в стороны и кидала под копыта коней. С десяток темных тварей, подброшенных вверх, куркаясь, перелетели через первые ряды всадников и были рассечены, раздавлены, растоптаны задними. Безмолвствующая по сию пору нечисть наконец взвопила. оглушительно, п р о н з и т е л ь н о Да, теперь орали не только люди. Не люди, попавшие под первый удар, тоже. Причем так, что криков людей почти не стало слышно. От в з и з г л и в ы х у п ы р и н ы х воплей, грохота, треска и лязга у Всеволода заложила уши даже под шлемом с опущенной личиной. Однако оглохнув на время, он вовсе не ослеп и мог видеть все вплоть до мельчайших деталей. а холодный рассудок отмечал и запоминал все увиденное. с е в о л о т словно со стороны наблюдал за сечей, непосредственным участником к о т о р ы й сам же и являлся, хотя нет, не совсем еще участником. К такому с е в о л о д не привык. Обычно в бой он вступал первым, но сейчас нужно было лишь держать строй, пока в авангарде и на флангах бились умруны Бернгарда, а уж как они бились! Длинные рыцарские копья сломались не сразу. Серебряная сталь пронзала упыри одного за другим, и еще одного, и еще, и снова. в Садники попросту нанизывали тварей на осиновые древка. Никогда прежде все в о л о д у не доводилось видеть по пол десятка к о р ч а щ и х с я тел на одном ратовище. Теперь вот видел, и по пол десятка, и по пол у д ю ж и н е А к о е у кого из скакавших впереди к о п е й щ и к о в и п о б о л е е выходило. Разумеется, удержать такой груз на весу не было никакой возможности. Даже мертвым рыцарям это было не под силу. Под чудовищной тяжестью копья клонились вниз, тыкались в землю, разлетались в щепки. А пока всадники бросали обломки копий и хватались за мечи, топоры и палцы, и упыри валили и топтали кони, рослые, сильные, боевые, не хуже людей, обученные убивать. Не зря те в тоны надевали на них шипастые нагрудники с насечкой из белого металла, не напрасно отделывали подковы серебром. Сейчас все это пригодилось в полной мере. Не утратившие еще скорости, раззадоренные и разгоряченные стремительной скачкой, видом и зловонным запахом черной крови, животные с надсадным хрипом били врага грудью, сшибали, бросали, размазывали, и вновь нечисть разлеталась, как сухие листья под осенним ветром. оставляя на конских нагрудниках п л о ь я белесой плоти в густых потеках темной жижи, к о п ы т а м о л о т и л и упавших подобно боевым цепам, сминали в лепешку, в таптывали в пузырящуюся черную грязь, а вот и умруны, сломавшие копья, орудуют мечами, секирами, булавами и шестоперами, у кого что есть, кто к чему привык при жизни, кто с чем лег в каменный саркофаг. А вот вслед за мертвой дружиной в рукопашную вступают живые ротники, достают и добивают поваленных и израненных к р о в о п и й ц кого могут достать и добить. И живые, и мертвые старались максимально использовать разгон, яростно расчищая путь свинье, наскаку срубая, сбивая и просто отпихивая с дороги темных тварей, торопясь в к л и н и т ь с я подальше, поглубже, пока еще есть такая возможность. Кони уже сбились с галопа, но все же продолжали движение по поверженным бледнокожим телам, по бурлящей черной жиже. Кони спотыкались о трупы, падали под ударами к а к к и с т ы х лап вместе с всадниками. Однако свинья не останавливалась, сохраняя набранную инерцию и удерживая строй. Защитники с т о р о ж е упорно продвигались вперед. о с т р и е к л и н о в спарывало упорное и воинство ряд за рядом, слой за слоем. ф Ланги крылья раздвигали брешь. И к тому времени, как она вновь смыкалась позади, т е в т о н с к а я свинья успевала вгрыться з в неровный вражеский строй еще на несколько аршинов, локтей, шашков, а потом еще и снова остановить их кровопийцы не могли, пока не могли.